«Не смей возвращать меня», — четко произнесла Дареласа. Раздался оглушительный треск и грохот. Хвост дейшаролеша резко сжался, возвращаясь к своему хозяину. И смял столик, как если бы он был бумажным. Посуда посыпалась на пол. Раздалась забористая ругань. ваш от неожиданности вылил кувшин вина на голову Руаша, проигнорировав зажатый в руке кубок. Спокойнее всех отреагировал Делеланис. Он просто замер, смотря на Дареласу с вежливым интересом. Потом пальцы на его руке шевельнулись, и он с улыбкой обратился к сидящему рядом нагу. «Мне не послышалось, да?» Тот с опаской посмотрел на вежливого Нагориша. Диширалиш встал, не сводя настороженно удивленный взгляд с девушки. Вниз его хвоста посыпалась посуда, и он замер, смотря на нее почти не мигая. Девушка продолжала прямо смотреть в ответ а потом по ее губам скользнула ехидная полная торжества улыбка идиишь пошатнулся моргнул тряхнул головой растрепал прическу пальцами и опять замер прикипев взглядом к ее лицу глаза его прищурились вид стал угрожающим тиись низко с леденящими кровь интонациями он дарила была умной девушкой Поэтому она развернулась и решительно потопала на выход. Месе и Мисаидош остались стоять на месте, поражённо смотря в пустоту. "Госпожа!" следом за ней бросился Садаши. "Тейс, стой!" рявкнул Дишаролеш. "Остановись немедленно!" Девушка скрылась за дверью, и Нагашейт бросился за ней. "В себя пришёл Ваш!" и ругаясь, поспешил за повелителем, на ходу отвесив подзатыльник Делаонису. Вежливая улыбка слетела с лица Нагариша. На уступив место глубокой задумчивости. Король Дорин тоже вскочил со своего места, но дорогу ему неожиданно преградил Руаш, с волос которого продолжало капать вино. Нагориш холодно посмотрел на его величество и произнес «Не стоит ходить за ней». Но начал было король. «Не стоит». В голосе Нага зазвучали стальные нотки. В зале послышались шепотки, которые невообразимо быстро переросли в рокот и шум. Ноздри короля негодующе раздулись. «Какое право вы имеете останавливать меня?» Процедил сквозь зубы он. «Мне нужно поговорить с Нагашейдом». Раш прищурился. «Не с Дареласой». «С Нагашейдом». Его хвост еле заметно шевельнулся. «У Нагашейда сейчас другие планы, и он не может уделить вам время для разговора». Холодно произнес Наг. «Я должен увидеть...» «Дочь!» Эта запенка чуть ли не вызвала раздраженный рык. Рож знал эту девочку чуть больше года. Но в нем самом отцовских чувств было куда больше, чем в этом человеке. И хоть он пока не мог назвать себя ее отцом, ему эта девочка дорога. Как люди вообще могут так просто избавляться от своих детей, использовать их, продавать, дарить, обменивать. И среди нагов попадаются весьма неприятные личности. Но Руаш никогда не сталкивался с тем, чтобы кто-то так безразлично относился к своим детям. «Вы ее уже видели», — сухо произнес Нак, удержав собственные эмоции внутри. «Разве этого недостаточно?» «Она показала всю себя». Король стиснул зубы и взбешенно посмотрел на него. «Моя дочь непозволительно многое от меня скрывала». Процедил он сквозь зубы. «И мне есть о чем с ней поговорить. а Разве это ее вина?» что вы непозволительно мало знаете о ней. Холодно вскинул брови Руаш, и, полуразвернувшись к стражу у двери, отдал приказ. «Никого не выпускать. Прием продолжается. Немного ли вы на себя берете?» Король бесстрашно подступил к нему. «Вы, кажется, забыли, кто перед вами. Я слуга своего господина», — сухо ответил Руаш. «Хотя в одном вы правы». Он развернулся к задумчивому делу Ланису. «Нагорешь, Делеланис, так как главный надворцовый стражей вы, а не я, то будьте добры отдать приказ». Делеланис медленно поднял на него взгляд и переспросил. «Приказ? Да. Пусть стража закроет дверь и никого не выпускает. Пусть». Делеланис одобрительно махнул рукой. Но стража уже двери закрыла, повинуясь приказу Нагориша Руаша. В зале стоял невообразимый шум. Наги возбужденно шипели между собой делясь потрясающей новостью о немоте госпожи. Кто-то осторожно признавался, что уже знает об этом, и на него моментально обрушивался шквал вопросов. За столом людей тоже был галдеж, но по другому поводу. Бледные советники с ужасом смотрели на короля. Ведь это их подписи стоят под мирным договором, по условиям которого была отдана принцесса-тясть Дариласа. На лице королевы лежала печать немого отчаяния. Принцесса Руаза по-прежнему была ошарашена, а ее пальцы нервно барабанили по поверхности стола. Выругавшись неподобающим для его положения образом, король круто развернулся и направился к королеве. А Делиланес наконец пришел в себя. Он вскочил, запустил пальцы волоса и заметал все стороны в сторону, разбрасывая подушки и двигая хвостом стол. «Руаз, ты слышал это?» Пораженный шипел дел, не прекращая метаться. «Нет, ты слышал?» «Я же не один это слышал!» «Ну и?» Скучающе подтвердил Руаш, расчесывая влажные волосы пальцами. «А что ты такой спокойный?» Возмутился Делеланис. «Дареласа заговорила!» «Ты слышал это?» «Заговорила!» Тут он замер и уставился на Руаша, подозрительно прищурившись. «Постой!» «Ты что, знал?» Рыжий брезгливо осмотрел забрызганную вином одежду. «Конечно!» «С достоинством произнес он!» «Я же ее опекун!» Хвост Делеланеса негодующе взвелся. «Я тоже!» Яростно зашипел он. «Но я-то ничего не знал! Почему ты не сказал мне?» Рож еще раз пригладил свои волосы и ответил. «Извини!» Из головы вылетело. Взбешенный Делеланес пополз на него, угрожающе вскинув хвост. А потом застыл, и на его лице появилось сперва осознание, затем легкий испуг. Диш, Дарри, и метнулся к выходу. Перед ним расторопно открыли двери. Инак вылетел в коридор. А Руаш неожиданно вскинул голову к потолку и широко радостно улыбнулся. Увидевшие его ноги оторопели. Невозмутимый на Агариш крайне редко улыбался. На душе у Роаша было легко и свободно. Он и до этого приема знал, что Дариласа никуда от них не уедет. Но Агоше уже не вправе распоряжаться ее судьбой. Так как она член его семьи, семьи вааша и семьи делиланиса а это значит что дариласа теперь такая же подданная как и все женщины в княжестве но в душе роаша бушевала ревность королю отцу дариласы он никогда не ревновал ее ни к ваашу ни к делланису но ее кровный отец вызывал в нем бурю эмоций и сейчас увидев этого человека вживую, оценив его отношение к девочке роаш успокоился и ревность исчезла не соперник «Даже мстить ему не хочется», сообщая о том, что теперь у тесть Дареласы. «Есть более достойные, папаши». Руаш еще раз улыбнулся. На фоне короля он ощущал себя действительно достойным. «Что ты наделала?» Король стремительно подошел к столику и навис над королевой. «Ты понимаешь, что именно ты наделала?» Арония испуганно посмотрела на него снизу и ответила. «Я не знала о том, что она такая». Голос звучал сипло. Руки королевы тряслись. Она прекрасно понимала весь ужас ситуации. Ее муж всегда мечтал о возрождении рода, а тут она закусила губы, сдерживая стон отчаяния. Ей казалось, что она сейчас лишится чувств от ужаса. «Почему никто предварительно ничего о ней не выяснил? Почему?» Орал король, не обращая внимания на то, где они находятся. Но в зале стоял такой гвалт, что его слова просто тонули в шуме. «Но мы даже предположить не могли!» Чуть не плача, закричала в ответ королева. «Что я еще должна была делать? Он потребовал твою дочь. Мне нужно было отдать ему Руазу». Руаза вздрогнула и посмотрела на мать. Король несколько присмирял, получив отпор. «Отдали бы эту черную пустошь!» Рявкнул король. «Я бы и отдала!» Отчаяние королевы прошло, уступив место злости. «Если бы я знала о ценности этой девчонки!» я бы отдала и эти земли и что нибудь в придачу к ним, но я не знала ты сам то знал в чем ты можешь обвинить меня, если ты сам только сегодня об этом узнал. король отшатнулся издал яростный полустон полурык и заметался со стороны в сторону, а королева опять закусила губы сели сдержать слезы обиды за обвинение которое ей высказал муж. как будто бы она одна во всем виновата она смогла взять себя в руки и более менее успокоиться. Нельзя показывать свои чувства. Не здесь, на глазах у всех. Ароаза словно не слышала ссоры родителей и продолжала смотреть перед собой отсутствующим взглядом. Внутри все сковал холод страха. Тестереласа — оборотень. Эта мысль непрерывно стучала в ее голове. Настоящая скальная кошка. Взрослая и сильная. Принцесса прерывисто вздохнула. Нет, она не боялась утерять право на престол. Королевой будет. Именно она. Ее готовили к этому с рождения. Она боялась правды. Тестареласа стремительно шла по коридору в сопровождении Садаши и даже не думала остановиться и обернуться кошкой. На душе царило спокойствие. Вот и все. Больше у нее нет секретов. Ей больше незачем скрываться. Кошка внутри. Радостно отозвалась Рыком. Она многие годы шла на разные ухищрения. Лишь бы скрыть своего зверя. Ограничивала его свободу. Держала на коротком поводке, никогда не позволяла делать все, что той захочется. И все это из-за страха стать частью королевской семьи. Ее зверь долгое время не знал свободы именно из-за этого страха, и Дариласа всегда испытывала перед кошкой вину за такие ограничения. Когда Дариласа только узнала о приезде короля, взметнулся уже полузабытый страх. Не обиды на короля отца, который так и не стал отцом. Нет. Для того, чтобы испытать обиду к этому человеку, Дареласа слишком равнодушно к нему относилась. К ней пришел именно страх. Разумом она понимала, что уже никогда не станет частью королевской семьи. Но страх продолжал держать ее в напряжении. Приказ на не показывать звери еще больше разодорил этот страх. Она раз за разом повторяла себе, что даже если король узнает правду о ней, то не вернет ее назад. Она слишком крепко вросла в эту землю. Дариласа сомневалась, она до последней минуты сомневалась, стоит ли ей вообще идти на этот прием. Но ее ждали там. Одна мысль, что ей придется сидеть за столом и старательно скрывать. Опять скрывать. Своего зверя. Заставляла ее трястись. А кошку недовольно рычать. Ей тоже не хотелось скрываться. Решение Дариласа приняла спонтанно. Она все оттягивала сборы на прием, отчаянно не желая там быть а потом пришла простая по своей сути мысль «Откройся». Дядя всегда говорил ей, что от своих страхов не нужно убегать. Она позволяла себе иногда пренебрегать этим советом. Страхом нужно смотреть в лицо. Чем дольше смотришь, тем обычнее и привычнее становится это лицо. В конце концов оно перестает быть страшным. Ее тайны причиняют ей беспокойство. Пора уже сбросить их. Она не желает носить их всю свою жизнь и мучиться от этого. Правда, Дареласа не планировала оборачиваться в человека. Это решение тоже пришло спонтанно. Раз у нее сегодня день откровенности, то почему бы не раскрыть и свою последнюю тайну? Тем более необходимость в этой «тайне» уже давно отпала. Произнося свою короткую речь, Дареласа испытала неописуемое удовольствие и от удивления повелителя, и открытого смысла сказанных слов. «Не смей возвращать меня!» «Возвращать!» Словно она принадлежит ему. Хотя на самом деле это не так. Сейчас на губах Дареласы играла яркая широкая улыбка, а грудь распирала ощущение легкости. У нее больше нет тайн. Она и ее мысли свободны от них. С этого дня она может жить дальше, не стараясь что-то скрыть. От осознания этого хотелось смеяться в голос и танцевать. Жизнь вдруг заиграла яркими красками. «Тис, стой!» Раздался яростный рык позади. Сердце испуганно трепахнулось в груди, и Дариласа споткнулась. Садаша обеспокоенно обернулся. «Ой-ой!» — вырвалось у него. «Кто-то очень злой! Госпожа, не советую останавливаться, хотя он все равно догонит!» Дариласа рискнула обернуться, и ее сердечко упорхнуло куда-то в желудок. Нагашить стремительно нагонял их. Лицо сосредоточенное, злое. Хвост ужасающе быстро извивается по полу. Испоганный писк удалось задавить только волевым усилием. Но похоже этого усилия в девушке. Оставалось мало, так как, потратив его на подавление криков, Дареласа обнаружила, что не может двинуться с места. Садаши геройски выпал вперед, закрывая ее собой. «С дороги, мальчишка!» Диширалеш смел с Садаши в сторону хвостом и замер рядом с Дариласой, тяжело дыша. Он пристально смотрел на ее лицо. В глазах его до сих пор было потрясение. Да и злым-то он в принципе не был. Он был ошеломлен, шокирован. На его лице ярко отражалось неверие Диширалеш схватил Дариласу за плечи и, оторвав от пола, поднял ее на уровень своих глаз. «Скажи!» – жадно потребовал он. Дариласа удивленно хлопнула глазами. Она ожидала не этого. Вспышки ярости, обвинений и упреков. Но не этого. «Скажи мне!» Опять потребовал он. Девушка, непонимающе, посмотрела на него. «Что сказать?» Держ подался вперед и прижался лбом к ее лбу, глядя ей прямо в глаза. «Я хочу слышать!» Прошептал он. Губы дареласы разомкнулись, и она произнесла первое, что пришло в голову. «Пусти!» Вышло почти беззвучно. Но хвост на Агашейда возбужденно метнулся из стороны в сторону, чуть не зашибив Садаши. Глаза его вспыхнули еще ярче. «Еще!» Прямо в губы выдохнул он. Тесть Дареласа почувствовала, как ее лицо медленно наливается жаром, а сердце вдруг очутилось в горле, перекрывая доступ к воздуху. И она оказалась просто не в состоянии не то что заговорить. Она пошевелиться не могла, завороженно смотря в такие близкие зеленые глаза. «Мне мало!» «Еще!» — потребовал Диширолеш. «Я хочу слышать тебя!» И у Дариласа закружилась голова. Он хочет слышать ее. Вместо того, чтобы заговорить, она улыбнулась. Радостно и очень тепло. Диширолеш почувствовал слабость в локтях, плечах, во всем теле. Когда глаза этой девочки вдруг засветились радостью. Не насмешкой, а именно радостью. В мыслях же была полная сумятица. Он не мог поверить тому, что слышал ее голос. Он злился, что от него это скрыли, обманули, обвели вокруг пальца. Но самой яркой была мысль желания. Он хотел еще раз услышать ее голос. Еще раз. А потом еще раз. И еще раз. Он хотел убедиться, что у его немой девочки действительно есть голосок, что она может с ним говорить. «Нагашейт, прошу прощения» в уединенный мирок, в котором сейчас существовали Нагашейт и Дариласа. Грубовато ворвался Вааш. Он попытался освободить девушку из рук повелителя, но опомнившийся владыка встретил его появление разъяренным шипением. «Я знаю, вы меня ненавидите, но это для вашего же блага. Вааш пытался втиснуться между ними. Вы сейчас не в себе. Вам нужно успокоиться, а потом высказать Дариласе все претензии. А то вдруг вы ее случайно прибьете» последние фразы так поразило дешералеша что он рожал пальцы и ваш задвинул девушку за свою спину повелитель тут же опомнился и метнулся вперед к девушке налетаая на грудь вашаша тот с легкостью выдержал его напор ну ну успокаивающе протянул наг обхватывая нога шей до да руками мы тоже все очень удивлены обернувшись через плечо ваш радостно оскалился девушке и велел ей уходи быстрее «Но мы с тобой еще поговорим!» Последнее слово он выделил особо. Пришедшая в себя Дариласа радостно ему улыбнулась и кивнула головой. «Обязательно!» «Садаши!» «Дуй с ней!» Приказал ваш Парень по стеночке ополз его и повелителя Последний пытался добраться до девушки хвостом, но хвост ваши не дремал. И теперь обе конечности яростно боролись. Подхватив Дариласу на руки, Садаши, что было мочи, припустил по коридору убедившись что эта парочка скрылась ваш выпустил повелитель и изобразил виноватый взгляд ты яростно прошипел взбешенный на агашейт ты знал я поразился ваш да ни сном ни духом меня эта новость самого как дубины огрела не ври мне не поверил де шаролеш не врет он раздался позади недовольный голос деланиса деш оглянулся его хвост разъяренно пошел кольцами Нагориш опасливо на них покосился. «Скажешь, что и ты не знал?» В голосе повелителя прозвучал сарказм. «Не знал!» Мрачно огрызнулся дел. «Похоже, знал только Руаш. Но нам он сказать забыл!» И ехидно добавил. «У него, видите ли, из головы вылетело!» «Руаш знал?» Поразился Вааш. Видимо, Делиланису удалось убедить друга, так как тот отполз от Вааша, прикрыл глаза и глубоко вздохнул, успокаиваясь. Она ведь точно говорит. Диш никак не мог поверить. Шутка ли? Он год был убежден в ее немоте. Но это слышал не только ты. Голос уделил Аниса, все же был неуверенным. Он сам никак не мог уложить в своей голове, что это правда. Вот темные. Диширолеш растер лицо руками. Скрывать это столько времени. Ваш хохотнул. Диш и Дил мрачно посмотрели на него. Ну ведь забавно же вышло. Пожал могучими плечами Нак. «Забавно», — неохотно признался Дереланис. «Только вот наши гости решат, что мы ненормальные. Там у гостей есть другой повод для пересудов», — не согласился Вааш. Дешираляш глухо застонал. «Если король сейчас привяжется ко мне по поводу Дереласы, убью», — пообещал он и направился в сторону зала. Дереланис обеспокоенно встрепенулся. «Король обязательно привяжется» и поспешил за другом, велев напоследок вашу Ползик дарил «Лучше уже все втроём заявимся», — решил ваш и пополз с ним. «Если что, я повелителя подержу, а то вдруг и правда короля укокошит. А мне на войну сейчас нельзя. Меня Таврида сожрет со всеми потрохами и чешуей, если я опять уеду». Дел удивленно посмотрел на него. «Таврида? Вроде всегда госпожой Тавридой была». Но заострять на этом внимании не стал и без этого есть о чем подумать». Дишаролеш заполз в зал в уже более собранном, спокойном состоянии. Но заполз быстро. Увидев его, король Дурин тут же вскочил со своего места и поспешил к нему. Диш притормозил, посмотрел на приближающегося короля прищуренным взглядом, прихлопывая при этом кончиком хвоста по полу. Весь его вид так и говорил. «Давай, давай, подойди». Делеланис и Вааш стремительно заползли в зал и тут же направились к повелителю. Но Агариш обеспокоенно посмотрел на короля Дорина. Дипломатический скандал им сейчас ох как не нужен. Хватит того, что с Давританским императором разругались вдрызг. «Дейш, прошу тебя, давай без крайностей». Тихо прошептал он другу, когда оказался рядом. «Не лезь». Сквозь зубы просадил Дейш, не отводя от короля глаз. «Я сам разберусь». «Дейш». «Нагашейд!» — король, наконец, оказался рядом. «Мне нужно срочно с вами поговорить. Если вы хотите поговорить о тесть Дариласе, то можете сразу же уйти!» От лютого холода, что прозвучало в голосе Дейша, вздрогнул не только король, но и стойкий Вааш. «Нагашейд!» — я не знал, что именно мою дочь отдали в уплату за мир. В голосе короля прозвучало отчаяние. Для меня это стало полной неожиданностью, когда я вернулся из Салеи. Прошу вас понять меня. Я готов отдать за нее все, что угодно. На губах Дишаролеша появилась усмешка. Руазу, например. Король несколько побледнел и отступил на полшага. Мне ничего не нужно. Усмешка сползла с лица Диши. Так же быстро, как и появилась. Все, что хотел, я уже получил. Ну, нагашеет. Не отступал король. Дишаролеш стремительно подался вперед. Делеланис и Вааш здорово напряглись. А повелитель прошипел королю почти в лицо. «Наги не отдают женщин!» И, выпрямившись, уже спокойнее добавил. «Мы не люди!» «Но я ее и не отдавал!» Не унимался король. «Мне плевать!» Очень честно признался Дейш. «Тездореласа останется здесь навсегда!» «Ваши слова разрывают мое отцовское сердце!» На лице короля появилось страдание. Дейш поморщился. «Избавьте меня от своих отцовских чувств», — презрительно процедил он. «Мне и без вас трех ее папаш хватает». На лице короля Дурина мелькнуло непонимание. «О чем говорите?» Насмешка опять появилась на лице повелителя. «Вы пробыли здесь пять дней, но даже не удосужились поинтересоваться, как все это время жила ваша дочь», — наигранно удивился он. «Жила она настолько ярко и интересно, что успела войти сразу в три семьи». «Можете познакомиться с ее опекунами». Деширолес широко махнул рукой на Вааша и дело и ткнул пальцем в сторону Руаша. «Я не вижу смысла продолжать этот разговор». У Дейша кончилось терпение и желание поддерживать эту бессмысленную беседу. «Надеюсь, что ваш визит на этом и завершится. Ведь что хотели, вы уже получили. А пока можете пообщаться с опекунами тесть Дариласы». И, круто развернувшись, уполз. Дереланис растерянно посмотрел на короля Дорина и быстро произнес. «Мне нужно сказать пару слов повелителю». «Мне тоже», — моментально сориентировался Вааш. И оба Нага шустро уползли. Король проводил их обескураженным взглядом. А потом посмотрел на Рыжего Нага, что посмел преградить ему путь ранее, который оказался опекуном его дочери. Роаш смотрел прямо на него, не отводя глаз. Дорину вдруг стало не по себе. И он отступил. Раздраженный беседой Деширолеш подполз к Руашу и остановился около него, дожидаясь, пока подползут Делеланис и Вааш. После этого он отдал короткий и четкий приказ, чтобы в течение трех дней ее здесь не было. Ясно? И до отъезда этой семейки она здесь появляться не должна. И пополз на выход. Опекуны переглянулись между собой. Кто это? Ее? Гадать не приходилось. Делеланис задумчиво пошевелил бровями, думая, стоит ли говорить Руашу и вашу о чувствах повелителя к их девочке, но решил, что на сегодня и так слишком много потрясений. «Поползли к ней?» — предложил Руаш. «Прием все равно провалился». Делеланис с вашим кивнули, и вся троица направилась к дверям. Дарелас опасливо посмотрела на выжидательные лица Ваши и Делеланиса и зябко повела плечами, кутаясь в одежду Руаша. Опекуны приползли пару минут назад. Отправились Садаши к отцу, а сами устроились напротив Дареласы. Точнее, устроились только Вааш и Делеланис. Руаш же подполз к шкафу и достал оттуда бутылку вина и три бокала. Девушка затравленно посмотрела на Рыжего Нага. «Что этим двоим надо?» «Скажи что-нибудь», — жадно попросил Делеланис. На лице девушки появилось недоумение. Она вопросительно посмотрела на Руаша. «Они поверить никак не могут» пояснил он добавил уже нагом «Да отстаньте вы от нее, не любит она говорить». На лицах нагов появилось разочарование. «Эх, ну это ж надо было так обвести нас вокруг пальца». Ваш взлохматил волосы и коротко хохотнул. «Ну ты даешь, дариласка «Ты сам!» — неожиданно сказала девушка. Наступила полная тишина. Дельланис и Ваш подались вперед. Рож тихо рассмеялся, глядя на это. «Что я сам?» осторожно спросил ваш сам решил что я не неая выдала длинную фразу дариласы ноги замерли как пришибленные ее словами а их смысл до них дошел уже с опозданием то есть как это я не понял ваш дариласа сморщила лоб и посмотрела на руаж и так словно помощи просила ты сам в подпитии сказал ей что она не моя пояснил руаж дариласа тебе просто подыграла ваш задумчиво сморщил лоб «Это в первый день было?» «Да?» Неуверенно произнес он. Девушка кивнула. Нак хлопнул себя по хвосту и расхохотался. «Я всегда знал, что эта девочка нас удивит!» С гордостью выдал он. Дельланис посмотрел на него, как на дурака. «По-моему, она только и делает, что удивляет!» Заметил он. «Ух, ты видел лицо повелителя, когда он услышал?» Восторженно пробасил ВААЖ. «Первые несколько минут я вообще никого не видел!» Признался дел. Руаш разлил по бокалам вино и подал их вашу и Делеланису. «А чё Дариласки не налил?» Удивился ваш. «Мала», — строго ответил Руаш. Делеланис принюхался к содержимому и поддержал Руаша. «Да, ваш, это ей пить рано». Вааш отпил и мечтательно закатил глаза. «Эх, а как повелитель-то отшил короля с его притязаниями», — произнёс он. Дариласа беспокойно посмотрела на него. «Да никто тебя не отдаст», — успокоил ее Вааш. «Только что повелитель отдал распоряжение, чтобы мы тебя через три дня из дворца увезли и не привозили до отъезда гостей. Я бы ее вообще сюда не возвращал», — мрачно произнес Руаш. Дериланис отвел глаза. «Вряд ли Дейш будет доволен постоянным отсутствием Дериласы». Дериласа заерзала. «У нее большие планы на повелителя, поэтому вернуться ей нужно». «Ну, это Дериласа уже решит», — протянул Вааш считающий, что девушке нужно давать свободу действий. «Эх, жалко ты, Дареласк, не надела платье, что я тебе подготовил». Ваш махнул могучей ладонью в сторону ширмы, на которую служанка перевесила платье. Среди них было одно светло-желтое. Делеланис нахмурился. «Что за странный цвет?» — не оценил он. «По-моему, мою лучше». И ткнул пальцем в платье темно-синего шелка. Руаш фыркнул и, ничего не сказав, посмотрел на платье карминного цвета. «А это чье?» Ваш кивнул на янтарного цвета шелк. Роаш пожал плечами. А Диланис подозрительно прищурился, отставил бокал, поднялся и подполз к ширме. Внимательно осмотрев ткань, разглядел вышивку. Пощупал желтые кругляши цитрины на воротниковом вырезе и уверенно произнес «Когда-нибудь он разорится». «Кто он?» — поняли все, даже Дареласа. И девушка ощутила, как неуклонно растет ее симпатия к этому платью хотя вначале ей больше понравилась карминная. Смутившись она отвела взгляд, чтобы никто не догадался: Моё, всё равно лучше. Уверенно произнес ваш и осушил бокал.